Глава 11. Шерлок к этим людям в этот момент был спиной. Начал было поворачиваться, одновременно замедленно метнув ладоньх к кобуре с оружием, а я, уже понимая, что будет, выхватил у Марианны пистолет из кобуры и трижды выстрелил. Здоровяк успел вытащить из-под полы укороченный автомат. Моя пуля ударило в лоб в тот момент, когда нажал на скобу. Коротко простучала автоматная очередь. Шерлок рухнул на борт автомобиля и начал сползать на асфальт. Двое только поворачивали пистолеты чёрными дулами в нашу сторону. Другие две стальные пули с силой ударили в их непрочные головы. Марианна едва успела раскрыть рот, как я сунул пистолет ей обратно в кобуру. и отступил на шаг. Она вздрогнула, глаза её стали огромными и дикими. Что? Шерлок поднялся, в правый пистолет, левой зажал плечо, из-под пальцев потекла кровь. Что за чёрт? Я кивнул на убитых и сказал сукором. Зачем грозил, что выгонят? Вот, обиделись. Он страдальчески поморщился. Люблю ли у тебя короботь? Ты такой серьёзный? Или у тебя не женские шуточки? Марианна вскрикнула. Ты как? Плечо задело. Ответил Шерлок. Поверху. Жить буду, но премию вытребую. Здорово ты их. Она сказала быстро. Я это кробоит. Он что, в американских дуэлях наловчился? Никогда такого не видела. Жаль, ответил Шерлок. Я не видел. Он подошёл к телам, смотрелся. Марианна тоже приблизилась, держа пистолет на изготовку. Я видел, как оба одновременно сунули пистолеты в кожаные чехлы, также заученно и не глядя прячут в ножны ножи и мечи. Шерлок сказал странным голосом: "За пару дней напряжённой работы по телогаонатомы придут к мнению, что причиной смерти каждого послужило попадание пули в лоб. у всех троих одинаково хоть кронциркулем мерей, а можно и штангенциркулем. Слова какие, помнишь, ответила Марианна. Не знала, что ты такой старый. Шерлок промолчал, а она вытащила переговорник и сообщила о происшествии. Я отчётливо слышал голос молодой самки из полиции. Зовут её Валентина. Спрашивала подробности. Марианна ответила коротко: и прервала связь. Я спросил озадаченно: "Почему так? Уволенные с работы сразу умирают?" Шерлок вздохнул, а Марианна сказала тоскливым голосом: "Коробоют. Они стреляли не потому, что Шерлок пригрозил их уволить. Это бандиты". Я широко распахнул глаза, как в таких случаях делают люди. "Что, правда?" Шерлок простонал: Как же я вас люблю. Один дурак, другой женщина, а я тут кровью истекаю. Вот-вот кончусь. Марианна ухватила его за руку, зажимающую рану. Ого, думала, прикидываешься. В самом деле чиркнуло, даже рубашку порвало. Груба ты, укорил Шерлок. А где женское сострадание? Я напарник, напомнила Марианна строго. А не женщина. Женщиной и становлюсь, когда трусики сбрасываю. Ты же их не носишь, напомнил Шерлок. Тебе ж натирают, а ты нежная, как двутавровая балка. Уже придумала, как отвечать Бугаю? Ты придумывай, велела она. У мужчин к брихне талант, а я скромно поддакну. Хитрая. Так я ж рыжая, нам положено. Пока мы ждали Несколько автомобилей за это время проползли мимо по обочине. Я видел испуганные лица водителей и пассажиров, но Марианна махала требовательно, чтобы не останавливались, проезжали дальше. Наконец прозвучала сирена полицейской машины. Шерлок и Марианна гордо выпрямились. За полицейской машиной на большой скорости подлетел микроавтобус с красными крестами. Оба резко остановились, скрипя шинами по асфальту. Из полицейского выметнулись двое в форме и с оружием в руках, бросились к распластанным телам. Последним выбрался начальник участка Бугай, одёрнул вздувшуюся на животе форму и сразу повернулся к Шерлоку. "Да и как?" настражи интересов ответил Шерлок загадочно. "Сильно задело. Служу до последней капли крови", рапортовал Шерлок Истова. Из автобуса с красными крестами вылезли с носилками. Шерлок слегка застонал и скривился. Его услужливо подхватили с двух сторон под руки, а он преувеличенно тяжело и со стонами заковылял с их помощью к распахнутым дверям санитарного автомобиля. Марианна помогла ему влезть, я тоже протянул руку. Шерлок оперся на нее и тут же метнул на меня взгляд, смысл которого я не понял. Возможно, моя рука показалась недостаточно мягкой или теплой, или что-то другое. Но он смотрел на меня, испытывающий до тех пор, пока дверцы не захлопнули и не закрыли с этой стороны на защелку. Марианна шепнула мне тихо. «Ну ты быстр. Это не я», — ответил я так же едва слышно. «Шерлок говорит, это рефлексы. Они работают без мозга быстрее. Это да». Согласилась она. Мозг должен получить информацию, осмыслить и обработать, а затем отдать приказ. А так всё проще. Значит, сказал я, рефлексы лучше? Она ответила очень серьёзно. Рефлексы хороши для простейших, а мёп и людей, ответила она также обстоятельно. Если задача простейшая, а в сложных вопросах на рефлексы полагаться нельзя. Мы вернулись к бугаю, тот рассматривает обоих испытующе, но молчит. Марианна сказала быстро. Похоже, мы случайно сорвали какую-то операцию. Бугай кивнул, продолжая рассматривать нас обоих очень внимательно. Сейчас уже уточняют, сообщил он. Кто должен был проехать по этой трассе. Но вы, ребята, сработали очень профессионально, хоть и не для полиции. Марианна сказала быстро. Мы только защищались. Видите? У них оружие в руках. Шерлока успели ранить. Бугайке внул, но я перехватил его быстрый взгляд на её кобуру. Я смотрю, стреляешь всё быстрее и точнее. Хорошо. Шерлоком всё обойдётся. Одна пуля в мякоть плеча и ещё три продырявили авто. Так что никакого расследования не будет. Вот дежуришь сама? или подыскать на это время на парника. Она помотала головой. Дождусь Шерлока. Он долго лежать не будет, я знаю. После перевязки тут же на волю, как все мужчины. Хорошо, согласился он. Постараюсь держать тебя подальше от таких ситуаций. Андрей Фёдорович, воскликнула она с негодованием. По крайней мере, уточнил он. Пока не выйдет Шерлок. Пусть и дальше принимает пули. Как твой подопечный? она сказала быстро. Он уже вспоминает, вспоминает. Кто он? Это ещё не вспомнил, ответила она, но уже многое всплыло из того, что учил в школе и, видимо, в каких-то высших заведениях, так что скоро придёт в себя полностью. Он кивнул. Это хорошо. В общем, зря не рискуйте. А почему постоянно таскаешь с собой? Боишься оставить дома, чтобы не спалил там всё? Она вздрогнула. Нет, Андрей Фёдорович, нет. Он очень аккуратен. Когда выхожу в булочную, он вообще не двигается с места. Даже жалко. Просто надеюсь, что со мной быстрее придёт в себя, чем в больничной палате. Он криво улыбнулся. Магазин в соседнем доме. Можно оставить на пару минут. Там бывает такая очередь, возразила она, когда привозят местные фермеры. Здорово нервничаешь, да? спросил он. Всё же подумай. Может, лучше всё-таки сдать в руки санитаров или всяким обществам по устройству бездомных. Она задумалась. Такое лицо бывает у тех, кто колеблется в принятии решений. Наконец подняла голову и сказала твёрдо: Нет. Я ему верю. Он помолчал, глядя в её лицо. "Веришь, в нашей профессии это скорее недостаток, чем достоинство". "В профессии?" повторила она. "Но мы не только профессионалы". "Да", согласился он с некоторой неохотой. "Профессионализм надстраивается над нерушимой базой, что не меняется. Профессию же можно изменить. а Вера где-то там, в базе. Ладно, если что, сразу сообщай, даже о мелочах. Помни, мы все здесь твоя семья». Он улыбнулся, как понимаю, подбадривающе, кивнул и вернулся к своему автомобилю. Марианна молча смотрела, как он садится, а когда авто развернулось и умчалось, тяжело вздохнуло. «Марианна?» — поинтересовался я. А что такое вера? Она в изумлении посмотрела на меня. Ты чего? Да как-то вот часто слышал из приёмника электромагнитных волн. Каких волн? А, ты о телевизоре. Не забивай голову всякой дурьёй. Телевизор это жвачник. По нему какую только хрень не разносят. Вера, это дурь или хрень? Анна отмахнулась, и я пошёл следом за ней к автомобилю. Видимо, эти вопросы лучше оставить надолго. Слишком много непонятного. Однако в автомобиле, когда села за руль и автомобиль сдвинулся с места, проговорила чуточку сердито. Из за веры свихиваются и более мудры. Тебе пока такому рано задумываться. Вера в нашей жизни никакой роли не играет. Я спросил, усомнившись: "Точно?" Она сказала почти, рассержена: "Почти". Даже если она как бы в основе основ. Но кто из простых заглядывает так глубоко? Да и зачем? Можно утонуть. Живи на поверхности, как все. Во многих мудростях много печали, как сказал кто-то из Карла Маркса. остановишься, задумаешься, тебя тут же схыбут и затопчут в мире разгулявшейся демократии. Ладно, сказал я. Вокруг и так слишком много непонятного. Она сказала с неудовольствием: "Ты странный какой-то, доискиваешься до всего, зачем живи как все? Всего не познать. Мне ли всю жизнь учиться, когда работать? А человек обязан работать, как сказал великий Лютер". иначе у него не будет благодати Божией. Тьфу. Вот и я заговорила, как не знаю кто. Садись и смотри по сторонам на красивых женщин. Ты же отличишь красивых от некрасивых. Кстати, ты забыл пристегнуться. Извини, сказал я, как говорят в таких случаях. На тебя засмотрелся. Она польщённо улыбнулась, а я послушно пристегнулся ремнём, этот Ритуальный жест скопировал быстро, хотя его значение остаётся непонятным. Видимо, что-то религиозное. А по каким признакам одни отличаются от других? Она сказала с отвращением: "Ты что, ещё и математик?" Я понял, что быть математиком очень плохо. Замолчал надолго. А когда вернулись в город, поинтересовался: "Вы с крекажабером дружите?" Не очень, ответила она. Так, далёкие знакомые, даже не вязались ни разу. Он как бы бойфренд Бабетты, хотя об этом и не знает, потому щупальца не протягиваю. У нас женская солидарность, кто бы поверил. А что он тебя заинтересовал? Очень, она покосилась на меня петливо. Догадываюсь. Ладно, вечерком заглянем. Если он сам не против, только созвониться надо, предупредить и подругу. Она скривила губы. Без этого никак. Социальность.